Глава двадцать восьмая Мы засыпали и просыпались, не в силах оторваться друг от друга. Пока, открыв глаза в очередной раз, я не обнаружила, что солнце заливает комнату. Александр, приподнявшись на локте, смотрит на меня. «Доброе утро, Лиска! Он чмокнул меня в нос. «Доброе». Я погладила его, поотрошив за ночь щетине. «Выспалась?» «Ага». Я сладко потянулась, покрывало сползло, открыв грудь. И я заметила, как муж уставился на неё. Но вместо того, чтобы перейти к действиям, натянул покрывало обратно, укутав до самых плеч, и придвинулся так, чтобы видеть мое лицо. «Тогда рассказывай». «В смысле?» — не поняла я. «В смысле? Кого и зачем ты собралась поить идельям подчинения?» Я помрачнела, и он добавил. «Не думаешь же ты, что за ночь у меня мозги вниз утекли». Я помню нашу ссору и по-прежнему не хочу, чтобы ты оказалась на плахе. Я вздохнула. Может, оденемся? Спальня — не лучшее место для серьезных разговоров. Он покачал головой. Самое место. Тут же и помиримся, если что. Я не выдержала, рассмеялась. Вот же самодовольный нахал. Впрочем, ночи в самом деле выдалась незабываемой. Тогда ты первый рассказывай. О чем? О том, что случилось 10 лет назад. «Кого проклял мой отец? Ты же явно догадался. И почему твой взял с тебя такое обещание? Ведь дочь изменника, к тому же беспреданница, не лучшая пара для придворного целителя». «Тогда я еще не был придворным целителем». Ксандр притянул меня к себе, поцеловал в макушку. «Не буду врать. Я бы не хотел вспоминать. История вышла грязная и кровавая, и мертвых уже не вернешь. «Мне нужно знать». Я легко коснулась губами его ключицы. «Правда, нужно. Я не тяну время и потом отвечу на все твои вопросы». «Не факт, что правдиво, но постараюсь врать как можно меньше». «Хорошо. Это не та история, о которой можно посплетничать в салонах». Я кивнула. Ксандр выпустил меня, откатился на подушках, заложив руки под голову и уставившись в потолок. «Однажды у Его Величества испортились отношения с сыном». Надо сказать, наследник как раз вошел в тот возраст, когда подростки будто специально испытывают терпение родителей. Но со стороны, казалось, будто принц остался почтительным и унимательным сыном, и тем не менее, он все чаще стал избегать общества. А те, кто знал его достаточно близко, чтобы встречаться без приглашения, стали замечать синяки. Никогда раньше король не поднимал руку на сына. Это продолжалось около года, и в конце концов. Принцу велели отправляться в монастырь, дабы смирить чрезмерную для наследника гордыню. Слух никто ничего не сказал, но всем было ясно, что дело закончится постригом. «Наследника?» — не поверила я. «У короля подрастали другие сыновья?» «Нет, незадолго до того королева, вторая его жена, родила третью девочку». «Дурдом какой-то! Прости!» — спохватилась я. «Продолжай!» Перечить отцу принц не мог. В тот год вообще мало кто рисковал перечить королю. Он стал гневлив и не Зато принц мог набрать в дворцовом саду плодов бобовника. «Отравить отца?» — ахнула я. «Себя. И не отравить, а сорвать отъезд». Конечно, он рисковал. Растительные яды непредсказуемы. Но ему повезло. Поездку пришлось отложить. Позвали придворного целителя. и принц, воспользовавшись возможностью, попросил его о помощи. Подробности этого разговора мне никто не пересказывал, но так или иначе отец обещал разобраться. «Отец, значит, я была права. Отец Ксандора был придворным целителем, тем, кто донес на отца Алисии и отправился на плаху через три года». Он начал копать, и по всему выходило, что виноват королевский зельевар. Зелье «Правды» — то самое, что ты пыталась сварить. В дозировке ниже эффективной его не может определить ни один артефакт, выявляющий яды. Но если воздействие в таких дозах регулярно, рано или поздно эффект накапливается, и на разум можно влиять. Еще побочное... Я читала. Кивнула я. Спыльчивость, подозрительность, галлюцинации. Неприятный набор, если не сказать больше. Словом... Отец узнал про зелье и, говорили, будто придворный целитель донес на своего старого друга, королевского зельевара. Отец всегда был прямолинейней Тарана и сперва делал, потом думал. Даже удивительно, что он долго удержался на своей должности. Так что, возможно, слухи правдивы. Ксандр продолжал разглядывать потолок, словно увидел на нем нечто необыкновенно интересное. Он перед смертью твердил, что просто поделился сомнениями не с тем человеком, и я ему верил, но... Ты слышала проклятие, слышала формулировки, имён названо не было, и все же проклятие сработало. Я придвинулась к нему, обнимая. Александр погладил меня по плечу и продолжал. Как бы то ни было, жернова тайной канцелярии закрутились. Один человек, служивший там, был дружен с твоим отцом. и предупредил друга, но слишком поздно. Он ничего не успел сделать, а может, не смог, кто знает. Графиня ждала ребенка и носила плохо. В ее положении нельзя было пускаться в дорогу, да и куда им было бежать. Муж надолго замолчал, продолжая смотреть в потолок. Лицо стало вовсе непроницаемым. И только потому, как колотило сердце в груди, которое я сейчас прижимала щекой, было понятно, что ему нелегко даются эти воспоминания. «Когда я узнал, что в вашем доме обыск, приехал». Он усмехнулся. «Малолетний идиот». Графиня выставила меня из дома и, видимо, швырнула вслед кольцо, которое я зачаровал, судя по тому, что оно валялось на полу все эти годы. Вообще-то, за ее здоровьем следил мой отец, но работать с артефактами мне оказалось легче, чем ему. В доме были люди тайной канцелярии, и когда графине стало плохо... Она попыталась не показывать свою слабость перед теми, кого считала врагами. А может, знала, что помощи от них не дождется. Словом, и мать, и ребенок погибли. До сих пор думаю, если бы я не уехал, если бы остался под дверью, может, сумел бы. Он горько усмехнулся. «Прости, выглядит так, будто я ищу себе оправдание». «Мне не за что тебя прощать», — сказала я. «Мне в самом деле не за что». И винить не за что. Может, Алисия и не смогла простить. В том и причина ее обмороков. И все же, сколько Ксандору было тогда? Восемнадцать? Много ли мог сделать вчерашний подросток? Он снова усмехнулся. Полетели головы. Самые ушлые воспользовались моментом, чтобы утопить тех, кто им мешал. Тот человек, что предупредил твоих родителей, тоже. Наш сосед? Да. Значит, ты что-то знаешь. Люция сапфира проболталась кое о чем, но отказалась рассказывать полностью. Ну вот, теперь ты услышишь эту историю полностью. Справедливость восторжествовала. Принц вернулся во дворец, не успев принять постриг. А через три года король снова начал чудить. И в этот раз обвинили моего отца, добавив к обвинениям, и что он оговорил друга, дабы выгородить себя. И снова полетели головы. Тебя тоже? «Начала была я, но осеклась. Слишком страшно было спрашивать. На теле Александра не было шрамов. Но в мире, где магия способна исцелять, это ничего не значило». «Допросили. Да Признаваться мне было не в чем. Оговаривать отца не стал, так что в конце концов отпустили». Сказал он. И снова я побоялась вдаваться в подробности. «Слишком уж спокойно», — он это произнес. «Меня, конечно, это не устроило». «То есть...» Я приподнялась, оперла подбородок как кулак, который пристроила на груди мужа. Заглянула к Сандру в лицо. «Не устроило, что отпустили?» Он рассмеялся, взъерошил мне волосы. «Не смотри на меня так. Я в своем уме. Не страдаю от кошмаров. Здоров и жив». Он помрачнел. «В отличие от многих других. Меня не устроило, что отец оставался в тюрьме и дело шло к плахе. Я-то был уверен, что он невиновен». Начал искать выходы на тех, кто поверит и поможет. Но медленно. Слишком медленно. «Ты не успел?» «Не успел. Нам разрешили увидеться перед казнью. Отец был...» Александр покачал головой. «Раздавлен. Только и твердил, что Питер взошел на эшафот с гордо поднятой головой, а ему самому придется на том свете смотреть ему в глаза, не зная, что сказать. Что заслужил воздаяние за ошибку. «Воздаяние?» которая уже ничего не изменит. Не вернуть ни Питера, ни Надин, ни их ребенка, который так и не родился. Ни остальных, кого смял этот кровавый клубок. Тогда отец и попросил меня позаботиться о тебе. Сама понимаешь, в последней просьбе я не мог отказать. Я вздохнула. Скажет ли муж правду в ответ на прямой вопрос? Жалеешь об этом? Он усмехнулся, легонько щелкнул меня по носу. Лиска, не дури. «Жалею ли я, что получил в жены обворожительную женщину и отличную хозяйку, с которой, к тому же, явно не заскучаешь?» «Да уж, умеет он говорить комплименты? Не знаешь, то ли обрадоваться, то ли стукнуть. Но ты не успокоился», — Ксандр кивнул. «В конце концов, мне удалось договориться о встрече с наследником. Даже странно, что он согласился, учитывая разницу в положении. Титула меня к тому времени лишили». И дома, судя по всему, и заработка. Но он об этом даже не упомянул. Зато титул, наверное, в чем то мне никогда его не понять. «Мне повезло, если это можно так назвать. Во время нашей беседы принцу стало плохо. Мне повезло дважды. Свидетелей не оказалось. Нет, трижды. Справиться с ядом одной магией без зелий, очень сложно. Но у меня получилось. Иначе бы мы с тобой сейчас не разговаривали». «Его отравили?» Оторопела я. Но это же глупо. Если уж травить, то до ареста изменника или яд был с накопительным действием, и оно проявилось позже срока, на который рассчитывал отравитель. Судя по всему, принца отравил не тот человек, что подставил наших родителей. Ксандер серьезно посмотрел мне в глаза, и у меня разом пропала охота спрашивать, кто именно попытался отправить на тот свет наследника. Тот же, кто до того Велел ему отправляться в монастырь? Как же они существуют теперь под одной крышей? Встречаются на церемониях? Как жить с таким грузом на душе? Пусть даже зло свершилось под чужим воздействием. Нет, я не хочу этого знать. Неужели это зелье подчинения настолько сильно? Озноб пробежал у меня по спине, и я подтянула на плечи покрывало, хотя в спальне было жарко. «Если у меня получится задуманное...» Айгор окажется в полной моей власти, и это пугало. Слишком уж велик соблазн. Словом, принц пообещал мне разобраться, приблизил меня к себе, опасаясь очередного покушения. Приблизил сына-изменника, лишённого титула и имущества? Наверняка он прекрасно сознавал, что скажут люди, как Александр, и оба не испугались. Да, скандал был нешуточный. Какое-то время я постоянно носил при себе антидоты к самым распространенным ядам. Мы искали. Осторожно, не торопясь. Торопиться было некуда. Отца уже казнили. Не буду вдаваться в подробности. Это уже не важно сейчас. И нашли. Вот значит, что он имел в виду, когда сказал, будто они с принцем многим друг другу обязаны. «Королева?» — спросила я. «Ты сказал, королева тоже так думала?» «Королева?» — кивнул муж. вторая супруга его величества. Убивать мужа ей было ни к чему, но сделать своей марионеткой и заодно избавиться от наследника, освободив дорогу к трону своим детям. Ты говорил, три девочки. К тому времени уже четыре. Но она надеялась все же родить мальчика. Надо отдать королю должное. Он не стал заминать эту историю. Королеву казнили. А дети? Как живут эти девочки? Знаешь, что их отец убил их мать. Что ждет их? Монастырь, замужество ради государственных интересов? Наших родителей оправдали, и тебе и мне вернули титулы и имущество. Отчетов к тому моменту, разумеется, ничего не осталось. Но Ксандер усмехнулся. Это уже сущая ерунда после всего остального. Молодой здоровый мужчина, к тому же маг, всегда найдет как заработать. Я бы справился. Даже если бы мне не предложили в награду нынешнюю должность. С тобой хуже. Он снова притянул меня к себе, словно укутывая в объятиях. Говорил же, история не с тех, что с удовольствием будешь рассказывать детям. Ничего, мне надо было знать. Я промолчала, собираясь с духом. Значит, теперь моя очередь.